Глава 28 Мы, добравшись до трассы, разъехались в разные стороны. Сотник с лейтенантом в отделение, я же попросила Георга отвезти меня в Жуковку к Любе. Всю дорогу он с кем-то говорил по телефону, и я не прислушивалась, думая о своем. Сомнений не было. Громов при нашей последней встрече врал много и вдохновенно. Как я, развесив уши, даже не попыталась распознать, где правда, а где ложь. Не понимаю. Дядя Паша почти родственник, добрейший и любящий. Так мне казалось в детстве. Да и не мне одной. Он был любимцем всех детей без исключения, потому что нашим родителям часто было не до нас. А затейником в играх выступал Громов. Он чинил поломанные игрушки, велосипеды, разнимал ссорящихся и успокаивал обиженных. Он был няней мелкоты по призванию души, не имея собственных потомков, жены и близких родственников. То есть, там, на даче, мы никогда не воспринимали его как человека семейного. Дядя Паша принадлежал только нам, считал все общим неделимым со взрослыми и их неспокойной повседневностью. Сейчас, так как развлекал нас детей Громов, работают аниматоры, за деньги и часто без души. Павел Андреевич же, я уверена, сам получал удовольствие от возни с нами. И этот человек мог хладнокровно избить человека, потом сесть в лодку и, напевая романс, скрыться. И он же... Восемь лет назад выкинул труп моего отца из окна и мотив золото? Как он мог узнать о нем, если в день убийства Баро уехал из поселка еще до конфликта в Жуковке? Нет, даже не так. Как он вообще мог узнать, что тот везет золото моему отцу? Если об этом было известно только Любе, никак. Или мотив не золото, или вмешался случай. Тут же, ощутив привычный холодок, я успокоилась. Все просто. Громов соврал, сказав, что не был в поселке в день смерти моего отца. Был. Что-то видел. Возможно, даже столкнулся с Юдиным. Прав, сотник. Веры дяди Паши больше нет. — Ляна, я тебя оставлю у бабушки. Мне нужно по делам. Освобожусь, заберу, лады. — Хорошо. У тебя проблемы? Проблема у меня одна — родитель-убийца. Остальное — текучка. Прости, не могу не думать об этом. Этот дом. Он притормозил у знакомой калитки. Да, ты бывал здесь? Я удивилась тому, что Георгу известно, где живет Люба. Я? Нет. Ксюха еще девчонкой к гадалке бегала. Да в Жуковке этот адрес даже дети знают. Думаешь, приворожила тебя? Точно нет. Когда разводились, она призналась, что Люба ей отказала в привороте. Объяснила, что не ей я предназначен. Выходит, тебе? Он улыбнулся, притянул меня к себе и поцеловал. Я вновь ощутила себя как самостоятельную единицу, лишь когда Георг, оторвавшись от моих губ, снял с моих плеч горячие ладони и переложил их на руль. Тяжело дыша, он качал головой из стороны в сторону, пристально глядя в лобовое стекло. Что он там рассматривал? Первые капли начинавшегося только что дождя? Кошку у забора? Басово цыганенка? — Ляна, иди. Или я тебя сейчас увезу к себе. Тут, кстати, рукой подать. Он неопределенно помотал головой. И тогда... Я не хочу вот так, набегу. — И я не хочу. Ты только дождись, когда все закончится. Дай время, я приду в себя... «Никаких убийц, бывших жен, любовниц между нами быть не должно. Я все решу». «Ангелина тебя шантажирует?» Решила задать вопрос я, и тут же поняла, что напрасно. «Я решу все вопросы», — уже жестко произнес мой будущий муж. «Георг, я могу помочь?» Все же рискнула предложить я. «Нет, я тебе запрещаю». Отрезал он и завел двигатель. «Выметайся из машины и не путайся под ногами, женщина!» Легко прочла я его мысли. Люба ждала меня на крыльце. Дверь в ее хату была гостеприимно распахнута. Я уже хотела войти, но опередила кошка, молнии метнувшаяся мимо наших ног. Мы рассмеялись, радуясь то ли встрече, то ли умному поступку животного. Крыльцо уже заливал косой дождь. Тонкая ткань сарафана мгновенно промокла, стоило мне замешкаться, чтобы пропустить в дом Любу. Порог та преодолевала медленно, держась обеими руками за косяки. На глаза мои навернулись слезы. Я вдруг поняла, насколько бабушка стара. — Мне почти девяносто, детка, — произнесла она, не оборачиваясь. — Но поживу еще, не переживай. Иди-ка в спальню, переоденься. Сейчас сухую одежду дам. Я смотрела в зеркало. В нем отражалась рыжеволосая цыганка. Наряд твоей бабушки Виты. Они с бахти после свадьбы жили в этой хате. Здесь и твоего отца зачали. Ты похожа на нее чем-то, фигурой больше. А рыжая в свою мать. Да, мама сейчас еще располнела. Знаешь, она в больнице. Меня накрыла волна стыда. А я даже не звонила сегодня ни ей, ни Сане. Все у них в порядке, но лежать ей еще долго, скучаешь по сыну. Он не знает, что его родила я, и пусть. Возраст такой, скажешь, глупостей наделает. Молчить пока, сам узнает, но тогда уже станет не опасно. Головой жить будет не эмоциями. Сейчас о себе думай и о муже будущем. Помнишь, о чем говорили в прошлый раз? Он боится, что я откажусь от него из-за отца, но я уже не смогу. Вот и ладно. Она вздохнула, а я подумала. Неужели были сомнения? Бабушка, мы крест твой нашли. Я внимательно следила за ее реакцией. Плохо. Значит, нести его дальше придется. Где он сейчас? Михаил забрал в качестве вещдока. Дело об убийстве Тамаша вновь открыли. Отец Георга его убил. Роман Егорович Юдин. Трудно твоему жениху будет это пережить. Не сразу, но справиться. Или помочь хочешь? Люба смотрела пытливо и без улыбки, а мне от этого взгляда хотелось спрятаться. Да, мои мысли для нее не были загадкой. Она сразу поняла причину, по которой я здесь. И еще там у дома Громова Я подумала, что тот вполне мог убить Баро, если случайно встретил его машину на дороге. Не Роман Егорович, а он был первым. Не Юдин, а Громов задушил Тамаша. Забрал золото и, вернувшись в поселок, спрятал его, а уже потом вор у вора украл. Хочу. Там в машине мог быть другой человек, и он мог опередить Романа Егоровича, Но версию эту можно рассматривать лишь, если отпечатки пальцев, найденные тогда на месте преступления, будут идентифицированы с его отпечатками. В машине много чего нашли. Полтабора на ней каталось, а после той драки некоторые до сих пор в бегах. Думать можно на кого хочешь. Но золото в итоге оказалось у отца Георга. В отчаянии воскликнула я, понимая, что напрасно. Записала Громова в убийце. Так все-таки он убил? Да, можно повернуть и по-другому. Тебе решать, твой выбор. Ты поможешь? Как отвести подозрение от него? Пусть Георг думает, что Громов убийца. Ему очень тяжело, я вижу. Подожди, не торопись, детка. Тебе кое-что неизвестно об этом мужчине, Громове. Тебя касаемо. Вот когда расскажут тебе, тогда и решение примешь. Не сегодня, нет. Георг твой должен сполна заплатить за то, что взял эти деньги у отца. Ты все знаешь? И про деньги тоже? Давно? Через тебя и узнала, пока ты в прошлый раз у меня чай пила. Ты ушла, а я за карты. Улыбнулась Люба. Пусть страдает. Это та малость, которая ему уготована. И все? «Дальше от тебя будет зависеть!» «Ты ответь на звонок, Ляна, и не торопись, поговорить с человеком!» Я расстегнула молнию на сумке. Телефон вибрировал, издавая слабые сигналы вызова. Я включила громкую связь. «Ляна, ну нельзя же так! С утра в бегах! Где ты?» «Тата, прости! Понимаю, что ты меня потеряла. Я у Любы. Что-то случилось?» «Мама звонила мне. Ты была вне зоны доступа. Ей лучше!» От-то тоже идет на поправку. Саня в порядке. И вот еще. Вернувшись из магазина, у нашего подъезда застала Громова. Он приходил к тебе. — Павел Андреевич? — Ко мне? — Да, мне ничего не объяснил. Что у тебя с ним за дела? — Никаких. А почему ты так взволнована? Тата, объясни, почему ты его так не любишь? Есть причины? Просто держись от него подальше. — Это не ответ, Тата. Это он избил романа Егоровича? Еще и о папе? Возможно, тоже его рук дело? Почему ты молчишь? Это точно был он, Ляна. Как только ты рассказала о видении с лодочником, я все поняла. Не для меня его любимый романс. И он, подлый человек, поверь, это по его доносу открыли дело о якобы предательстве твоего деда Ильи Зулича. Юдин вынужден был принять этот донос, иначе бы его выгнали со службы или, что вероятнее, арестовали бы как пособника изменника родины. В той папке, что принесла Вера из архива, эта бумажка, написанная Павлом собственноручно есть, а он и не отрицал, когда его уличили. Так почему же с ним не порвали отношения? Я думала, он почти нам родственник, и в детстве да, вот Как раз о твоем детстве. Он спас тебе жизнь, девочка. Вытащил из заводи, куда ты скатилась с высокого берега, видимо, оступившись. Все бестолку суетились, а он спустил лестницу у своего дома, пробрался к тебе сквозь заросли камыша, ты уже захлебывалась и поднял наверх. — Тебе мама рассказала? — Сколько лет мне было? — Около трех. — Поэтому когда, через несколько лет? Сплыла эта папка с делом, Вера просто поставила его в известность, что знает о его роли в судьбе своего отца. «Это все? Больше от меня вы с матушкой ничего не скрываете?» «Прости, Ляна, факт. Ты обязана Громову жизнью. Договор с ним о молчании на этом и основан. А теперь сама решай, говорить ли о том, что я тебе рассказала следователю». Я отключила телефон и долго сидела молча, переваривая услышанное. — Ты все еще хочешь обвинить этого человека, детка? — с грустью спросила Люба. — Не хочу. Но как же Георг? Так и будет жить с мыслью, что он сын убийцы, и я ничем не могу помочь? — Тебе решать. А крест наш никому еще добра не принес. — Жаль, я поняла поздно, что наделала, когда у отца его своровала при бегстве. Глупая девчонка. Подумала, продам, нам с ребенком на жизнь хватит. Так и попала с этим проклятым наследством в дом Тамаша. Только он и знал, что у меня такая ценность хранится. А потом я рассказала его матери. В тот день, когда Бахти, твой дедушка, родился чуть живым, Она была шувани, сразу поняла, что на младенце проклятие через этот крест. Бахти к жизни она вернула, но сама вскоре ушла. — Зачем же ты его дальше хранила? Нужно было выкинуть. — Бесполезно от него избавляться, он всегда принадлежит тому, кто его украл. — Я украла, сына потеряла, все равно утону молодым. Ненадолго его старая шувани у смерти отпросила. Дом сгорел. Тамаш, крест у меня, без спросу взял, считай, выкрал. И на себя беду перетянул. Убили. Отец Георга поддался соблазну. И где он сейчас? Завтра похоронит его сын. Добрым словом никогда не помянет. А мы, получается, сегодня крест тоже украли? Только у покойного Романа Егоровича. Я что-то не очень понимаю. Если он отнес его в старый дом еще до своего бегства за Урал, то как тот оказался в портфеле? Понимаешь, маме, когда я в мае старика нашла в лесу портфель с документами, был при нем, он сам при мне выложил на стол все, три папки, фотографии и НССР, точно все, потому что портфель был очень легким, когда я после этого взяла его в руки». А сейчас мы обнаружили в доме Юдины и папки, и фото среди старых газет в диване, и портфель за диваном, а в нем твой крест. Почему вдруг Роман Егорович решил документы отнести в дом? Я даже могу припомнить, когда именно. Я лечила ему рану на руке, порезался он там в доме, и это было недели две назад. Он отнес папки в портфеле, переложил в него крест, Папки засунул в пачки газет, а портфель – за диван. Зачем вдруг? От кого решил все спрятать? Ты не догадалась? Он увидел Громова, да? Из окна мансарды. Тот, наверное, стоял у своего дома. И Роман Егорович к нему не вышел, затаился. Громов уехал, а он собрал документы и решил отнести в дом. Туда, где покоился крест целых восемь лет. Думаю... Он готовил себе запасное убежище на случай, если Громов вдруг задержится на даче на несколько дней. Не планировал Роман Егорович показываться ему на глаза, но все же встречи избежать не удалось. О том, что между ними произошло, может рассказать только Громов. В итоге он избил Юдина, возможно, спровоцировал тот самый сердечный приступ, от которого Роман Егорович и скончался. Чем же так смог разозлить Юдин Громова, что тот пустил в ход кулаки. Причина должна быть веской. А что, если Павел Андреевич знал о золоте? Неожиданная мысль оказалась верной. Я даже повела плечами, словно прогоняя холодный ветерок со спины. Да, девочка, ты правильно подумала. Он давно знал о кресте и хотел его найти, но так и не нашел. И твой гость так и не сказал ему, где его спрятал, за что и поплатился жизнью. «А лучше бы отдал!» С отчаянием воскликнула Люба. «Откуда он мог узнать?» «Не понимаю. Мне придется все рассказать сотнику. А тот его арестует сегодня же, не сомневаюсь. В тюрьму Громову нельзя. У него безумный старик-отец на руках. Я уверена, нужны деньги на его лечение. Вот и мотив преступления. Павел Андреевич спас мне жизнь, а я в благодарность помогаю упечь его в тюрьму. Как жить с этим дальше?» «Решай, ты знаешь, что нужно делать». Я знала, я много раз перекрывала людям дорогу одним лишь защитным заклинанием, но причины были безобидными. Мне не было известно, что конкретно произойдет с тем, кого нужно было убрать с пути, но я точно знала, что вреда ни жертве, ни заказчику не будет. Все просьбы были житейски простыми. Девушке надоел назойливый поклонник, который каждый день караулил ее по утрам подъезда. Ему предложили хорошую работу в другом городе, он уехал. Мать ребенка пришла в панике, что бывший муж угрожает отозвать решение на вывоз сына на отдых за границу. Нужно было три дня, его отправили в запой. Когда он протрезвел о сыне и бывшей жене, не вспомнил, а те уже были далеко. Теперь же я хотела, чтобы человек не попал в тюрьму, и меня об этом никто не просил. Чем расплачиваться будешь, Ляна? Мысленно задала я вопрос, зная, что платить за такое вмешательство в чужую судьбу придется. — У меня совсем времени мало, да? — Мало, — Георг подъехал, — вам в город пора. Туманно ответила Люба, вставая с дивана. — Поторопись, девочка, и запомни, как бы ты ни решила отвечать тебе, так что подумай хорошенько.